«Я просто не встретила того, с кем хотела бы лечь», — отделалась я заученной фразой. «Неужели это не тревожит тебя по ночам, не приходит во снах? Как ты сдерживаешь силу, требующую выхода?» На этот раз Фарф спрашивала искренне. «Да, Лаймия время от времени должна сбрасывать напряжение, иначе оно сведет ее с ума. Но я нашла выход» вела кровь животных, тех, кого могла поймать близлежащих рощах, и водила дружбу с местным дубовиком, нелегально проживавшим там. Его звали Хадриан. Сейчас полевик маскировался под торговца с властями, которые я просто обожала, так мы и сдружились. Однажды я пришла в его лавочку за пастелой и медовыми пряниками. Стоило встретиться нашим взглядом, как мы поняли, что можем быть полезны друг другу. И не ошиблись. Он поставлял мне жертв, в основном это были зайцы или бурундуки, я же снабжала его некими секретами, которые удавалось услышать в Клом Хольме. Так мы и жили до сегодняшнего дня.